Папа отвлекся от чертежа. Это командир торгового корабля. Вроде пирата. Оживился Раймонд, заглядывая через плечо брата и тоже рассматривая конверт. Ух ты! Никакой крестный лот и не пират! Отрезала Олеса, забирая у близнецов конверт. Он на корабле самый главный, потому что умеет находить путь по звездам, а другие не умеют и без него заблудятся, ясно?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 раймонда слегка закатил глаза словно поражаясь бестолковому вопросу и назидательно ответил известно почему потому что крестный уже старый клаудио отвлекся от печенья старый так это Крёстному же двадцать девять какой же он старый ничего еще так Пожилой немного но раймонда знал о чем толкует да крестный сам говорит что он старый холостяк чего он хуже тебя знает кто он такой полина не выдержала и расхохоталась А Пеппа взъерошил сыну волосы. «Лотта через неделю в гости нагрянет. Вот сами и спросите и про пирата, и про холостяка. А сейчас доедайте и марш в постель». Однако пока за столом царила обычная вечерняя суматоха, и слышались клятвы, что спать еще рано, даже фонари еще не зажгли. Оружейник снова развернул письмо и слегка приподнял профиль. «Лотта приедет с невестой?» Полина бросила гребень и торопливо нырнула под одеяло. Да будто я его не знаю. Это твоя, умрет, держа в объятиях штурвал. Пеппа только ухмыльнулся, притягивая к себе жену и невзначай, оглаживая плечо, выпроставшееся из расшнурованного ворота камизы. Полина мало изменилась за прошедшие годы. Все такая же хрупкая и сентиментальная, она и сейчас походила на девочку, хотя была матерью шумного необузданного семейства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 «Понравится женщине задача нехитрая, брат. Влюбиться в женщину тоже много ума не надо, только вот как сделать, чтобы это была одна и та же женщина?» Он бегло глянул в сторону по ворковавшей ворковавшую камина с кем-то из близнецов, и усмехнулся. «Научил бы, чертов счастливчик». Оружейник вынырнул из размышлений и посмотрел на жену, уже задремавшую у него на плече. Осторожно отвел волосы с ее лица и невесомо поцеловал в висок.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 И тогда на смену ликованию пришел страх. Девушка смотрела на него сияющими глазами, со стыдливой маской приникала лбом к его груди и даже называла любимым. В первый раз Пеппа не сразу сообразил, что это о нем. А он задыхался от мысли, что Полина передумает, что вдруг опомнится и поймет, что Пеппа ее недостоин, что полюбит другого, что захворает, умрет, исчезнет, растворится в чуду равнодушной, ненасытной человечьей судьбы.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 ничуть не раздражаясь из-за его допросов. Всегда держалась в тени мужа и никогда не спорила с ним на людях. Гордо называла себя Донной Ремиджи и лишь иногда подолгу задумчиво смотрела Пеппа в спину, забывая, что он ощущает ее взгляд. В день, когда Паолина рухнула без чувств прямо на крыльце, у Пеппы под ногами едва не разверзлась земля. Врач, вышедший из спальни после осмотра, Оценил зеленоватое лицо и безумные глаза оружейника. Отвел того к окну и многозначительно откашлялся. «Охолоните, мессер Ремиджи, ваша супруга вовсе не собирается умирать. Она всего лишь ждет ребенка, и, поверьте, отлично справится, если вы не станете ей мешать. Да-да, именно вы. Поверьте, я знаю, скольких моих пациентов сгубили не в меру впечатлительные родные, а посему держите себя в руках». Этот разговор порядком отрезвил Пеппа. Вскоре он даже начал находить в состоянии жены некоторые преимущества. Хотя Полина носила ребенка на редкость безмятежно, у оружейника появился повод опекать ее с удвоенной назойливостью. Подлинный же конец этой изнурительной болезни положила рождение Алессы. Впервые приняв трясущимися руками дочь, протянутую ему повитухой, Пеппа немужественно разрыдался. И потом. Долго не мог простить жене, что она рассказала об этом гадилоту, который и зашел на остроты. Но почему-то именно этот беспомощный, победоносно пищащий из складок полотна комочек вдруг поселил в измотанной душе кормчиво долгожданный покой. Пеппа наконец поверил, что все по-настоящему, что ему не просто дали поиграть в семью, как играли соседские дети в и никогда не принимая его в компанию. И вместе с этим открытием наступило понимание. Судьба больше ни при чем. Теперь только он в ответе за свое трудное счастье. Одинокий, испуганный ребенок, бегущий сквозь осенний лес от настигающих его шагов неведомой беды, навсегда покинул кормчиво. В день приезда Гаделлота стаинственной невесты Пеппа уже в полдень распустил рабочих и закрыл мастерскую. Дома меж тем с самого утра стоял дым коромыслом. Полина в четыре руки со служанкой суетилась на кухне, а дети, воодушевленные приездом крестного, радостно шмыгали под ногами и отчаянно мешали всем и каждому. Письмо не подвело. Еще не было пяти часов по когда у канала прогрохотало причальное кольцо, а над дверьми Ремиджи звякнул медный колокольчик. Клаудио понесся открывать и с визгом повис на шее крестного.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 Одной рукой она обнимала за плечи мальчика лет десяти в таком же строгом черном камзоле. Рассанна, потрясенно обронил Пеппа, и на миг повисла звонкая тишина. А мальчик мягко увел плечо из-под материнской ладони, шагнул к Паолине самым изящным образом, поклонился и по военному бойко отчеканил: "Добрый день, донор Ремиджи. Честь имею представиться Просперо Пелигрино. Ух ты, как в книжке!"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 Поэтому никто не мешал Олесе расспрашивать гости о чем вздумается. А Проспера был гостем очень занятным, уже потому, что приехал издалека и, как выяснилось, хорошо знал крестного Лотте и его секреты. Усадив куклу на колени и чинно расправив подол платья, Олеса сыпала вопросами: А кто эта дама? кивнула она на чопорную особу в темно-сером сукне, восседавшую за столом справа от Рассанны с видом желчного неодобрения. Твоя тетушка? «Избави, Боже!» — скривился Проспера. «Это Донна Фабия. Она вроде маминой компаньонки. Пришлось ее тащить с собой. Видите ли, негоже вдове с посторонним мужчиной в одной карете разъезжать». Прогнулся он явно кого-то изображая. «Мама и Ну, шкипер Макрорк ведь еще не женаты». Олеса прикусила губу. Тема была прелюбопытная, но чего-то слегка конфузила. «О, а...» «Разве крестный собирается жениться на твоей маме?» Осторожно произнесла она, отводя глаза. Она знала, что вопрос какой-то не очень приличный, но не ожидала, что настолько. Проспера вдруг вскочил. Карие глаза сузились, лицо покраснело. «И ты туда же?» — прошепел он, наливаясь осязаемым бешенством. «А я думал, мне казалось, ты нормальная». «Проспера, я...»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 «А кто это, вдова?» Беспомощно всхлипнула она, и Проспера вдруг осекся. «Ты будто не знаешь», — недоверчиво протянул он. Девочка робко пожала плечами. «Я вообще ничего плохого, просто... Как же крестный женится? У тебя же... должен быть папа». Мальчик помолчал, а потом снова сел на ковер, похоже, смягчившись. «Мой отец умер пять лет назад. Мама вдова»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 Я смотрела кухонный стол с остатками ужина. Пеппа и Гадилот, конечно, проговорят до утра. То и дело, наведываясь на кухню за вином и синедью. Стоит испечь еще один пирог. А сзади вдруг негромко скрипнула дверь, и приглушенный голос произнес: "Полина, я тебя не потревожу?» Хозяйка обернулась. «Рассанна, входи, конечно!» Слегка растерянно отозвалась она. Татиха вошла в кухню, медленно осела в кресло напротив Паолины. Несколько минут протекли в тишине. Рассанна безучастно смотрела в огонь, словно за этим и пришла, а Паолина, забыв о пироге от чего-то, не могла оторвать взгляда от сидящей напротив женщины. Ее само смущала собственная бесцеремонность. Она отводила глаза и через миг снова смотрела на Рассанну. Вдруг со странной отчетливостью вспомнились две их короткие встречи. Ее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 Ты не похожа на нищенствующую вдову, но... Рассанна, ты носишь глубокий траур пять лет. Не жестоко ли давать клятву новому мужу, так терзаясь по-прежнему?» Однако молодая женщина лежала в горсти черное сукно. «Это не траур», — спокойно ответила она. «У меня просто нет других платьев. Только черный. Я не была у модистки самой смерти горацу Полина удивленно сдвинула брови.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 Я решила всем назло сбежать в другую жизнь, где у меня будут другие заботы. Отец был в ужасе. Он отговаривал меня, бронил, грозил запереть дома. Но кто ж тогда его слушал? Ночью перед свадьбой я, как полагается, плакала над своей неудавшейся любовью и представляла, как завтра буду стоять у алтаря, не глядя на Горацио, и воображать на его месте Пеппа. Мне было так себя жаль. А на завтра я и правда стояла у алтаря, и ничего не удавалось вообразить. Напротив, я вдруг испугалась, что в церковь войдет Гадилот. Так испугалась, будто делала что-то безумно глупое и стыдное. После церемонии Пеппа подошел поздравить меня и сказал, что Гадилот уехал куда-то в самое пекло. А я испугалась еще сильнее. Сразу после свадьбы я настояла, чтобы горацию немедленно меня увез. Словом, я поступила, как все избалованные дурочки. Чтобы не болела разбитая коленка, решил разбить голову.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 Тихо проговорила Полина, но гостья лишь усмехнулась. «Да что ты! Горацио был добр ко всем. Моя жизнь показалась бы мечтой любой из моих подруг. Поместье с лабиринтом, комната, рава, слуг. Муж покупал мне все, во что бы я не ткнула пальцем. Только это была чужая жизнь, чужой дом». А скоро выяснилось, что и Горацио был мне чужим. Я всю жизнь работала в лавке и вдруг оказалась запертой в доме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 Чужая жизнь родной деревни, странно чужие люди и тягостно тревожное чувство ожидания чего-то другого, ее собственного. Она дождалась, а ведь могла также наспех выйти замуж, чтобы не упустить короткий век своей женской прелести. И теперь от этого непростого рассказа о глупой и неудавшейся судьбе у нее что-то нехорошо защемило глубоко внутри. Рассанна правильно истолковала ее натянутое молчание. Ты смотришь на меня, как на чехоточную присмерти.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 Она сделала паузу, а потом улыбнулась, словно от прикосновения к пушистому кошачьему боку. В самом начале весны я приехала в Триест на встречу с поверенным Горацио. Сперо был в восторге, он впервые ездил так далеко, да еще в портовый город. Умолял меня посмотреть с ним гавань. Но у меня была гора скучнейших дел, и я все обещала и откладывала. Конечно, ему надоело ждать. Он улизнул от моей компаньонки, сказал, что в лавку за леденцами, и исчез.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 и показал, как ставить парус. Но я почти не слышала всех этих объяснений, только ревела и обнимала его. А шкипер, оказывается, стоял прямо у меня за спиной. Это был гадилот. Рассанна запнулась, прикусив губу, и Полина увидела, как в ее глазах замерцали лукавые искорки. Господи, как я испугалась. Я сразу узнала его, словно не было этих десяти лет, словно мы виделись только вчера. Спера что-то болтал, представлял нас друг другу, трещал, какой гадилот замечательный, веселый, интересный, и как он мне обязательно понравится. А я стояла перед ним как клуша и думала только о том, что и он меня узнал. Что сразу поймет, как бездарно я разбазарила свою юность, и снисходительно меня пожалеет. А еще, возможно, удивится, как вообще когда-то мог увлечься этой скучной теткой с опухшими глазами и в черном балахоне. А он не удивился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 И не дать ему выпорхнуть на холод всеобщего обозрения. Долго молчала, глядя в огонь, и слыша молчание в ответ, а потом медленно обернулась. Полина смотрела на нее тем самым теплым взглядом, который Росанна подметила еще в лавке, в ту первую встречу, когда все было наоборот, и черное сукно, и вышитый лив, а хозяйка дома, будто услышав ее мысли,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 Лилась упоительная весенняя прохлада. У перелета бестолково вился крупный мотылек. В жестких деревянных креслах сидел шкипер и оружейник. Бывший солдат и бывший вор, многолетние друзья. Свеча на ящике рассеивала темноту ровно настолько, чтобы были видны кружки и блюда с жарким. Ну что, брат, вот и исполнились мечты. Пеппа виртуозно выудил из мрака новую бутылку. Хотя будь я проклят, если понимаю, зачем для этого быть хромым. Но не зря же ты пять лет назад на все плюнул и ушел в отставку, хотя кондотьер рвал и метал. Гадилот улыбнулся, протягивая кружку. «Это ты рвал и металл, а не кондотьер. Но я ни разу не пожалел об отставке. Видел бы ты, как в зеленой воде играет солнце. И мачты, целые леса. Куда уж мне в Венеции-то?» — проворчал Пеппа. «Только ты, романтик доморощенный, так ничего и не объяснил мне тогда кормча осекся будто не желая чтобы в словах прозвучал упрек однако гадилот покачал головой и нахмурился глядя на кисейные лоскуты лунного света пробивавшиеся в окно люди быстро все забывают Пеппа. и я тоже выйдя из госпиталя обо всем бы забыл снова натянул дублет и все понеслось бы по-старому вот и оставил хромоту. на память было бы что помнить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 Когда он рожу свою змеиную показал, я думал, что буду ненавидеть его до самой смерти. Все, чему он меня научил, показалось мне таким же лживым и поганым, как его паскудная душонка. Решил тогда, к черту все, солдатом родился, солдатом и умру. А Расане пришлось научиться не думать. У нее был ты, а с чужого стола хлеб не воруют. По лицу Пеппы прошла тень едва заметной растерянности. Погоди, ты что же уже тогда?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 Он говорил почти шутливо, но Шотландец услышал отчетливую ноту горечи. Улыбнулся, бесцеремонно толкая друга сапогом. Вот и считай, что я тебе разом отец и дядюшка, и поить дешевле и криктяня на старости лет меньше. Пеппа фыркнул, бросая под ящик пустую бутылку, а шкипер вздохнул глубоко и блаженно, будто выйдя на мороз из задымленной кузницы. Да чёрт со всем этим! Грехи отмолятся, потери отболят, и ошибки однажды забудутся. Кто же знал, что иногда нужно просто десять лет подождать, и всё, за что колотился лбом в кирпичную стену, случится само?» Он встряхнул ничуть не потускневший золотистый грива и поднял кружку. «Я счастлив, брат».